собственная дочь. Я увидел, как в глубине его глаз начали скапливаться слезы. Я могу сказать, что он счастлив, но разве нельзя повсюду не брызгать пеной? Прекрасно. Может, тебе все-таки лучше закончить брызгом для начала? Как холодно с твоей стороны. Если бы только ты мог быть таким же милым, как Сакичан, милым, как Аясосан. Я представил ее сухое и прохладное лицо и в замешательстве склонил голову. Конечно, у нее симпатичное лицо. Оно определенно принадлежит к высшему классу. Но это и быть милым – две разные вещи, как по мне. Пока я думал о чем-то подобном, я толкнул своего старика обратно в ванную комнату и направился в гостиную.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 «Но, конечно, вперёд!» «Почему ты готовишь завтрак?» «Вчера она не готовила завтрак. Я всегда думал, что можно просто жить за счёт тостов и чая по утрам. Никогда не видя нужды в приготовлении чего-либо». «Я готовлю, потому что это часть нашего контракта». «А, ты о вчерашнем?» «Я думал, речь шла только об обеде». «Ну, в общем-то, да».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 «Соевый соус с яичницей. Я никогда не думала об этом!» Пробормотала Аяса-сан. Во всяком случае, меня удивило, что она ела яичницу только с солью и перцем. Выражение лица Аяса-сан не сильно изменилось, но ее голос звучал так, будто она была слегка подавлена. «Извини, я даже не подумала о твоих вкусах, а просто приготовила так,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 И направился к кассе а там эй ты же на смене книги для себя нельзя откладывать и вместе с этим предупреждающим высказыванием кто-то ткнул меня пальцем в плечо конечно это было юми ури сэмпай мне очень жаль шучу это правило никого не волнует так что не обращай на меня внимание менеджер магазина так и поступает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 Я не думал, что у тебя получится такое классное карри. Понятно. Опять же, я бы дала ему 70 баллов. Ты все еще можешь подняться выше? У меня не было много времени, чтобы приправить мясо, так что я все еще могу его улучшить. Извини за это. Приправить мясо. Я просто безучастно пробормотал слова, которые только что услышал. А, что?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 которые в конечном итоге становятся богатыми. Хм, это звучит очень интересно. Даже мне стало любопытно, когда я об этом узнал. Там я объяснил ей то, что сказала мне Юмиори Сэмпай, и что важно полагаться на других. Выслушав меня, Аясо-сан изучал любопытство. Значит, у тебя есть девушка, с которой ты так близок, Асамур-кун? А это все, что ты извлекла из этого? Ах, Прости, это было просто, знаешь ли, неожиданно. А теперь ты издеваешься надо мной. Я сказала, что мне очень жаль, ладно? Когда я продемонстрировал свое неудобство от того, что со мной обращаются как с девственником, аяса криво улыбнулась. Конечно, мой физический контакт с девушками пока находится на колоссальном нуле, так что аяса тоже не ошиблась». Я была уверена, что ты ненавидишь девушек или что-то в этом роде. Нет, не совсем. Почему ты вообще так думаешь? Поскольку наша ситуация была очень похожей, я решила, что так оно и есть. Понятно. А яса не ненавидит девушек. Конечно, я не собираюсь так шутить. Судя по ее словам, она, вероятно, видела, что ее родители не ладят.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 И хотя у нее еще оставалось немного еды, она взяла тарелку с собой. Мне захотелось позвать ее, когда она практически убежала на кухню. Но я остановился. Прошло немного времени с тех пор, как мы стали семьей. Но я мог сказать, что она не хотела больше говорить на эту тему. Даже с моим нулевым опытом в отношении женщин. Я чувствую, что сегодня вечером мне снова придется лечь спать с мрачным чувством.